и посмотрела прямо на него. «Мне нужно сказать тебе одну вещь, Джек». Что-то в ее тоне насторожило его. «Какую?» — спросил он. «Тебе что, нехорошо?» Он всегда относился к ее здоровью с каким-то особым трепетом, а сейчас к этому прибавилось беспокойство о ребенке. Джек не хотел этой лишней заботы, но теперь, когда между ними все было решено, ему оставалось только смириться с обстоятельствами. «Да нет. Я чувствую себя неплохо», — уверила его Аманда. Но Джек только головой покачал. Выглядела она намного хуже, чем вчера. «Мне просто не спалось, Джек», — продолжала Аманда. «И в голову пришла одна мысль. Только я не знаю, как ты к этому отнесешься». «В твоем положении это может быть опасно», — встревожился Джек. «Не спать, я имею в виду, а не думать». Что касается твоей идеи, то я кое о чем догадываюсь. Ты хочешь, чтобы я выкупил контрольный пакет акций дац или Джерри. Думаю, они пойдут мне навстречу. Как-никак ты потребляешь большую половину того мороженого, что они производят. Я серьезно, Джек. И я тоже. К западу от больших скалистых гор ты, несомненно, крупнейший потребитель их продукции. Они должны сделать тебе скидку. С начала января Аманда прибавила уже около восьми футов, а ведь она была едва ли на третьем месяце. «Окей, окей!» — поспешно добавил Джек, заметив, что Аманда недовольно поджала губы. «Я буду серьезным, обещаю». «Так в чем дело?» Но Аманда неожиданно расплакалась, и Джек понял, что дело действительно шуточное. Он ожидал чего-то ужасного, однако команда снова заговорила о Джен и о Поле, о том, что они сказали ей перед тем, как уйти, и как ей больно было слышать это. «Я тоже был огорчен», — заверил ее Джек. «Но ведь мы все равно ничего не можем поделать. Им придется или потерпеть еще немного и не оставлять попыток, может, когда-нибудь им тоже повезет, или им придется смириться». «Может быть, да?» А может быть и нет. Ведь даже врачи не знают, в чем дело. Знаешь, Джек, ведь ты все равно не хотел этого ребенка. К тому же мы действительно далеко не молоды. В общем, я решила, что выношу этого ребенка для Джен. Это будет самый дорогой подарок, который мы только можем сделать нашим детям. Может быть, я и зачала только потому, что Джен не могла. Джек был так потрясен, что чуть не опрокинул чашку с чаем себе на брюки. «Ты? Серьезно? Ты хочешь отдать им ребенка?» Аманда всхлипнула и кивнула. И Джек, бросившись к ней, порывисто обнял ее за плечи. «Ты уверена?» — спросил он. «Ведь этот твой ребенок, наш ребенок. Вряд ли ты сможешь с ним расстаться, когда он родится». «Во всяком случае, я думаю, что тебе будет очень тяжело это сделать». «Пусть!» — Аманда упрямо тряхнула головой. «Я хочу сделать это для Джен и для Пола. Ты мне позволишь?» «Ты вольна поступать так, как тебе хочется», — заверил ее Джек. «Я поддержу тебя, что бы ты ни решила. И все равно то, что ты собираешься сделать, совершенно невероятно. Об этом будет говорить весь город». Он решительно выпрямился. «Но мне наплевать. Это наше семейное дело, и оно никого не касается. Если и ты, и наши дети этого хотят, пусть так и будет». «Я сначала хотела спросить у тебя». Джек кивнул. «С твоей стороны это действительно великодушный поступок команды. К тому же он решает еще одну проблему, я знаю. Пол не хотел усыновлять чужого ребенка. Но теперь этого препятствия больше не существует». «Ведь у нашего ребенка будут и твои, и мои гены, а значит, он будет родным и Джен, и Полу. Только, только, пожалуйста, не торопись принимать это решение», добавил он неожиданно. «Ты должна быть уверена на все сто, нет, на двести процентов, что сможешь это сделать и не пожалеешь». «Я знаю, что смогу, и я хочу это сделать», — повторила Аманда. «Просто мне важно было знать твое мнение». «Ну, раз ты не возражаешь, то я поговорю с Джен прямо сегодня. А ты возьми на себя Пола, хорошо?» «Хорошо. Я приглашу его на обед, если, конечно, он вообще захочет со мной разговаривать. Я попрошу Джен перезвонить Полу на работу».